Наконец Нефер заговорил снова. «Видишь ли, здесь Ментака. Таита опять ничего не сказал. Чутье подсказало ему, что они приближаются к кризису в их отношениях. Это когда-нибудь должно было случиться, и он не старался избежать его. «Я послал письмо Ментаке, сказал Нефер. «Я сказал ей, что люблю ее, и поклялся своей жизнью и вечным духом, что не покину ее». Теперь Таит нарушил тишину. — Ты уверен, что Ментака получила эту твою безрассудную клятву, которая подвергла тебя, ее и все твое окружение смертельной опасности? — Да, конечно. Хилто... Нефи рассекся, и выражение его лица изменилось, когда он поглядел на Таиту через пламя костра. Внезапно он вскочил и направился ко входу в пещеру. Он шел не как мальчик, а как мужчина. Рассерженный мужчина. За несколько этих последних коротких месяцев он полностью изменился. таит испытал глубокое удовлетворение. Путь впереди ждал трудный. Неферу потребуется вся его новооткрытая сила и решительность. «Хилта — Хилта! — крикнул Нефер в темноту. — Подойди ко мне! — Вероятно, Хилта услышал новую властность в его голосе, потому что быстро пришел и опустился на одно колено перед Нефером. — Великий? — спросил он. — Ты доставил сообщение, которое я доверил тебе? — спросил Нефер. Хилта поглядел на Таиту около огня. — Не смотри на него! — выпалил Нефер. — Я задаю тебе вопрос! Отвечай! — Нет, не доставил сообщение, — ответил Хилто. «Желаете знать причину?» «Я достаточно хорошо знаю эту причину», — зловеще проговорил Нефер. «Но послушай вот что. Если когда-либо впредь ты преднамеренно не повинуешься мне, то поплатишься за это в полной мере». «Я понимаю», — бесстрастно сказал Хилта. «Если когда-либо снова возникнет выбор между фараоном и вмешивающимся стариком», — Ты выберешь фараона, ясно? Ясно, как полуденное солнце. Хилта покаянно понурил голову, но улыбнулся в бороду. — Ты уклонился от моих вопросов, Хилта. Итак, какие новости у тебя есть о принцессе? Хилта прекратил улыбаться, затем открыл и закрыл рот, пробуя собраться с духом и сообщить ему страшную весть. — Говори! — приказал Нефер. — Ты так быстро забыл свой долг! — Милостивый великий, эта новость не порадует вас. Шесть недель назад принцессу Минтаку выдали в аварисе замуж за фараона Трока рука. Нефер замер, будто превратился в гранитную статую. Долгое время единственным звуком в пещере... Было потрескивание бревен акации в огне. Затем, не говоря ни слова, Нефер прошел мимо Хилта и вышел в ночную пустыню. Когда он вернулся, в восточной части неба слабо тлел алый рассвет. Хилта и Мерин спали, завернувшись вовчины в глубине пещеры, но Таита сидел в том же положении, в каком Нефер оставил его. На мгновение ему показалось, что старик тоже спит, но Таита поднял голову, и посмотрел на него глазами, которые в свете костра смотрели ясно и бдительно. «Я ошибался. Ты был прав. Ты нужен мне теперь как никогда, старый друг», — сказал Нефер. «Ты не оставишь меня?» «Ты мог бы не спрашивать», — ответил Таита тихо. «Я не могу оставить ее строком», — сказал Нефер. «Нет». Нефер вернулся на свое место напротив Таиты. Тот медленно и глубоко вздохнул. Буря кончилась. Они снова были вместе. Нефер поднял обугленное полено и сунул его глубже в огонь. Затем снова поглядел на Таиту. — Ты пытался научить меня видеть далеко, — сказал он. — Мне не удавалось получить этот дар до этой ночи. Там, в темноте и полной тишине, я постарался увидеть Ментаку. На этот раз я что-то увидел, Таита, но смутно и не понял, что это было. — Любовь к ней сделала тебя чувствительным к ее ауре, — объяснил Таита. Что ты видел? — Лишь тени, но почувствовал страшную печаль и горе. Я ощутил такое невыносимое отчаяние, что мне самому захотелось умереть. Я знаю, что это были чувства Ментаки, а не мои собственные. Таито с неизменившимся лицом смотрел на огонь, и Нефер продолжил. «Ты должен посмотреть на нее ради меня. Там творится какая-то ужасная несправедливость. Только ты в силах помочь ей сейчас, Таита. Рука Нефера поднялась к его ожерелью. Он коснулся крошечного золотого медальона, висевшего в середине цепи. «Это моя самая большая драгоценность!» Таита протянул руку над огнем. «Дайте его мне!» Нефер поколебался, затем сжал амулет в кулаке. Кроме моих пальцев, только ее пальцы касались его. В нем лежит локон ее волос. «Тогда этот амулет имеет очень большую силу. Он содержит ее сущность. Дай его мне, если хочешь, чтобы я помог ей!» Нефер передал ему медальон. Жди здесь, Таита встал. Хотя в течение всех этих часов он сидел на корточках, согнув ноги, в его движениях не было ни следа одервенелости, как у молодого зрелого мужчины. Он вышел в рассвет и поднялся на гребень холма, затем подобрал полы хитона вокруг тощих ног и сел на корточки на песок лицом к рассвету. Он прижал эмулет ментаки к лбу. Закрыл глаза и начал легонько раскачиваться из стороны в сторону. Солнце поднялось из-за горизонта и ударило прямо ему в лицо. Амулет в правой руке Таиты, казалось, жил собственной странной жизнью. Таита чувствовал, как он мягко пульсирует в ритме его собственного сердцебиения. Он открыл сознание и позволил потокам существования свободно войти в него и протекать подобно мощному речному течению. Его собственный дух вырвался на свободу из тела и взмыл вверх, Будто, уносясь на крыльях какой-то гигантской птицы, он видел далеко внизу мимолетные, размытые образы стран и городов, лесов, равнины пустынь. Он видел войска на марше, отряды колесниц, вздымающие огромные тучи желтой пыли, в которых блестели острия копий. Он видел корабли в морях, терзаемые волнами и ветром. Он видел горящие разграбляемые города и слышал в своей голове странные голоса. И знал, что они из прошлого и из будущего. Он видел лица давно умерших и еще нерожденных. Он уносился дальше. Его дух залетал далеко, но амулет служил в качестве магнита. Он мысленно позвал «Ментака!» и почувствовал, как амулет начал теплеть и, наконец, стал обжигающе горячим в его руке. Образы медленно обрели четкость, и он услышал, как ее милый голос ответил. «Я здесь. Кто зовет меня?» «Ментака. Это Таита», — ответил он и тут же уверился, что неведомое зло вмешалось и разрушило поток между ними. Ментака исчезла, и вместо нее он ощутил присутствие чего-то страшного. Он сосредоточил все свои силы, пытаясь развеять темные тучи. Они словно бы уплотнились и приняли форму поднявшей голову кобры, того же мрачного воздействия, с которым Таита и Нефер столкнулись в гнезде царского сокола на утесах Биру Масары. Он мысленно вступил в борьбу с коброй, напрягая силы, чтобы отогнать ее, но вместо того, чтобы уступить, образ змеи обрел большую четкость и стал более угрожающим. Внезапно Таита понял, что это не психическое явление, а прямая и смертельная угроза, нависшая над Минтакой. Он удвоил усилия, чтобы прорваться сквозь завесу зла и добраться до принцессы, но между ними стояло так много боли и печали, что это был непроницаемый барьер. Затем вдруг Таита увидел руку, стройную и изящную, протянутую к зловещей чешуйчатой голове. Он понял, что это рука Ментаки, кольцо с синим лазуритом на указательном пальце, было гравировано ее картушем». Он удерживал ядовитую змею под контролем, напрягая все свои жизненные силы, и не дал ей ударить в руку ментаки, когда та погладила сзади раздутый капюшон. Кобра наполовину отвернулась от нее, почти как кот, подставляющий голову, чтобы его погладили. — Заставьте ее сделать то, что надлежит, — услышал Таита голос Ментаки. И другой голос, который он узнал, ответил, «Я никогда не видела такого прежде. Вы должны ударить посланца собственной рукой. Это заставит его доставить дар богине». Это был голос верховной жрицы храма Хатор в Аварисе. И Таита понял, «Ментака, сраженная горем, собиралась пойти по пути богини. «Ментака!» Он напряг силы, чтобы дотянуться до нее и, наконец, преуспел. «Таита?» — прошептала она. И из-за того, что Минтака наконец, услышала его, поле зрения Таиты расширилось так, что он смог все видеть ясно. Ментака была в спальне с каменными стенами. Она стояла на коленях перед корзиной. Рядом была жрица, а перед Минтакой подняла голову ядовитая змея. — Ты не должна идти по этой дороге, — приказал Таита. — Она не для тебя. Боги избрали для тебя другую участь, слышишь? — Да. Ментака повернула к нему голову, как если бы видела его лицо. — Нефер жив! Нефер жив, слышишь? — Да. — О, да! «Крепись, Ментака! Мы придем за тобой! Нефер и я придем за тобой!» Сосредоточенность и была такова, что он до того глубоко вдавил ногти в ладони, что выступила кровь, но он не мог дольше удерживать контакт с Ментакой. Она начала ускользать от него. Ее образ размылся, побледнел и исчез, но прежде, чем она исчезла, Он увидел ее прекрасную улыбку, полную любви и возрожденной надежды. «Крепись!» — убеждал он ее. «Крепись, Ментака!» Эхо собственного голоса вернулось к нему будто издалека. Нефер ждал его у подножия Бархана. Когда Таита был еще на полпути вниз, мальчик понял, что произошло что-то важное. «Ты видел ее?» — прокричал он, и это не был вопрос. — Что с ней? Он побежал вперед навстречу Таите. — Мы ей нужны, — сказал Таита и положил руку Неферу на плечо. Он не мог рассказать мальчику ни о крайнем горе и отчаянии, в котором застал Ментаку, ни о судьбе, которую она выбрала. Нефер мог не перенести этого и легко решиться на какой-нибудь безумный поступок, который погубил бы обоих влюбленных. «Ты был прав», — продолжил Таита, — «с мыслью оставить эту страну и найти убежище на Востоке нужно повременить. Мы должны поехать к Ментаке, я обещал ей». «Да», — согласился Нефер, — «когда мы можем поехать в Аварис?» Таита ответил, — «следует очень поспешить. Мы уезжаем сейчас же».